Глава двадцать третья В Филадельфии все пошло по-прежнему. Я разрывался между мастерской и работой на тайную дорогу. На скорбь времени почти не оставалось. Была середина сентября, и мы, агенты, готовились активизироваться. Ждали, когда ночи сделаются еще длиннее и непрогляднее. Возникло мнение, что Микаия Бленд стал жертвой предательства. Мы подвергли реорганизации всю систему, поменяли пароли, шифры, маршруты, станции. Каждый агент подвергся особой проверке. Личные отношения филадельфийской ячейки испортились. Казалось, к прежней доверительности возврата не будет. Ведь именно она погубила Микаю, пусть даже агенты не имели злого умысла, а лишь грешили чрезмерной наивностью. Весь месяц я регулярно виделся с Кессией. Хоть один плюс от реорганизационных мероприятий. Встречи утешали меня, я словно по страничке открывал душу давно утраченной сестры. В первых числах октября меня позвала Гарриет, предложила прогуляться по городу. Мы отправились к реке Скулкилл, к докам, оттуда к мосту Саут-Стрит и далее к западной окраине Филадельфии. Вечерело. Самый воздух, казалось, похрустывал от морозца. Листва уже сменила цвет, с золотого на бурый. Люди надели длинное черное пальто, обмотали шеи шерстяными шарфами. Гарриет была в коричневом платье до пят, в хлопчатобумажном переднике. На плече несла сумку, диагональ ремня давила ей на солнечное сплетение. Первые минут двадцать мы болтали о пустяках. Лишь когда пешеходов заметно поубавилось, беседа наша смогла вырулить на дорогу, намеченную заранее. «Как себя ощущаешь, друг?» — спросила Гарриетт. «Плохо. Можно к этому вообще привыкнуть. Бленд ведь не первый, кто погиб. В смысле, не первый из агентов. На вашей памяти Гарриетт и другие с жизнью прощались». «Ничего не поделаешь. Работа у нас такая. Бленд был не первым, не станет он и последним. Ты уж постарайся смириться». «Я и стараюсь». «Ты? Стараешься?» Что-то незаметно. Уясни себе, это война. В солдаты каждый идет по своим причинам. А умирает знаешь почему? Потому что в старом мире, какой до войны был, жить уж не в силах. Так вот, это промекаю Он среди людского горя задыхался. Все на карту поставил. Жизнь, родню, знакомство полезное, сестренное сердечко. Решил, чем я хуже чернокожих. Они страдают да рискуют, значит и я должен. Только так? Только на равных, друг, мы остановились. После паузы Гарриетт продолжала. — Не понял ты пока. — Позже поймешь, никуда не денешься. Жертвы еще будут. Ты сам можешь погибнуть. Или я, к примеру. — Нет, Гарриетт, только не вы. Вы ведь неуловимая. Я вымучил улыбку. — Еще какая уловимая. — Тоже ведь из плоти и крови. Однажды и меня смерть настигнет. На дно уповаю, если суждено мне перед псами ответ держать. Пускай это будут псы-господни, а не те, которых ищейками прозвали. Примечание. Гарриет Табмен, известная своей религиозностью, намекает на монахов-доминиканцев. Святой Доминик традиционно изображается с собакой, которая держит в зубах факел. Имеет место игра слов. По латыни последователи святого Доминика – «доминиканус», что очень созвучно латинскому же «домини канес», то есть «псы господни», неофициальное название ордена. Конец примечания. После этих слов «доминикан». Беседа перешла на предмет более насущный. «Значит, ты со мной», — произнесла Гарриет. «Значит, готов отправиться в Мэриленд. Это не то, что юг, не могила, иными словами, но для наших и Мэриленд все-таки фараонова земля». Примечание. Имеется в виду исход евреев из Египта под предводительством пророка Моисея. Английское произношение «Мозес». Само имя «Моисей» означает и «вытащенный из воды», и «вытаскивающий, спасающий из воды». Конец примечания. Не думай только, мол, где Мозес, там безопасно. Ничего подобного, мой след или чей-другой, щейкам все равно. Если уж учуяли, готовься к смерти, будь ты хоть трижды Мозес. Топор, он тоже без разбору деревья валит. Мы все деревья, так и запомни Хайрам. Перед размахом-то, под топором, все мои умения в прах обращаются, в пыль на обочине. И не умением я крепка, а тем, что законы тайной дороги соблюдаю. Гарриет вдруг улыбнулась прямо-таки с нежностью и добавила. «А чудеса-то случаются. Слыхала я об одном парне. Так он не людей переправлял, он себя воскресил, из ледяной воды вытолкал. Гнались за ним псы примерские, и спасения вроде не было. Да он, парень этот, о родной стороне такой тоской зашел, что раз — и исчез. Только его и видели». «Вот значит, что люди болтают», — протянул я. «Ага». «Погоди! Я-то тебе свою историю не рассказывала, нет? Что со мной случилось?» «Не рассказывали ничего совсем. Говорили, не время для историй». «И то правда. Значит, отложим. Успеется еще. Если ты и не услышишь ее, ничего страшного. Ты, главное, верь. В меня верь. А про свои промахи забудь». Мы повернули обратно. До самой Бейнсбридж-стрит шли молча. Добрались до дома, уселись в гостиной. Лишь здесь я решился заговорить. «Значит...» «В Мэрлинд, да, Гарет?» «В Мэрлинд», — отозвалась она и выудила из сумки пачку бумаг. «От тебя две вещи требуются, Хайрам. Первое — пропуск на двоих, чтобы написан был будто бы рукой белого хозяина. Вот образец. Я стал делать пометки. Второе — письмо вроде как один брат, невольник Генри Джонсон из Бекон-Хилл, что в Бостоне, другому брату пишет, тоже невольнику. «Отправишь Джейку Джексону адрес Poplar нек Дорчестер, Мэрлинд». Сначала пускай будут объятия, поклоны до да пожелания, сам сочинишь. А в конце вот какая приписка. «Скажи моим братьям, бодрствуйте во всякое время и молитесь». Примечание. Евангелие от Луки. Конец примечания. И когда приплывет корабль, чтобы вести вас в землю обетованную, будьте готовы ступить на борт. Примечание. У автора старый добрый сионский корабль, сион, не только гора в Иерусалиме, но и символ земли обетованной. Однако автор цитирует «Псалом», написанный в 80 годы XIX века. Конец примечания. «Я кивнул, поспешно царапая пером по бумаге. Письмо отправишь завтра утром. Нужно будет выждать, пока оно дойдет, пока дело свое сделает. Мы в путь тронемся через две недели. За ночь доберемся». Я так и вытаращился на гарет. «За ночь? Не маловато ли времени, чтобы в Мэрлинд прибыть?» Она встретила мой взгляд спокойной улыбкой. — Не получится, — пробормотал я. — В Мэриленд в такую дали за одну ночь? Хм, нет, не выйдет. Впрочем, какие бы сомнения меня не одолевали, а ровно через две недели, в самый глухой предрассветный час, я закрыл за собой дверь дома на девятой улице, прокрался по сонной Маркет-стрит и явился в доке на реке Делавер, где ждала Гарриет. Мы двинулись к югу, миновали угольный склад и пирс с паромом, качаемым волнами на Саут-стрит. Целью нашей были так называемые ветхие пирсы. Они лежали, подобно языкам, на рядах заплесневелых столбцов. Они скрипели под осенним ветром, а для полного сходства со старческими щербатыми челюстями между этих столбцов хлюпала и чмокала вода. Языкам было не достать до самого края, вдали я различил только гнилушки-клычки. Октябрьский ветер сделался крепче, расчистил небо. Появились луна и звезды, наши верные помощники, наши ориентиры. Свернулась в рулон покрывала тумана. Гарриет застыла у пирса, устремив взор к противоположному берегу. На самом же деле она смотрела не на район Кэмден, невидимый в ночи, о нет, не на него. В руках ее был верный посох. Постояв так некоторое время, Гарриет вдруг воскликнула «Замекаю, Бленда!» и шагнула на пирс, на эту развалину и пошла уверенно прямо к воде тот факт что я последовал за гарриет причем не раздумывая есть свидетельство моей в нее безграничной веры она успела стать паромщицей и в моем личном понимании конечно мне было жутко но я и не сомневался что пучина водная расступится перед нею как расступилась перед легендарным иудейским пророком поэтому и шел За всех, кто отправился в гавань, откуда нет возврата, донеслось до моих ушей. Сырая древесина застонала под ногой почти по-человечьи. Впрочем, прогнувшись, доски не раскрошились, я понял, мой веса не выдержат Но все же оглянулся. Напрасно. Туман взял нас в кольцо, и городских огней позади уже не было видно. Тогда я устремил взор на Гарриет, удалявшуюся мерной, уверенной поступью. «Мы с тобой все помним, ты и я», — продолжала Гарриет. «Кто забыл, тот раб навеки, кто забыл, тот помер». И вдруг она остановилась, я же различил слабое свечение. Первой моей мыслью было, Гарриет зажгла фонарь, я подумал так именно из-за тусклости. Но свет делался интенсивнее и вдобавок имел не желтый, а призрачно-зеленоватый оттенок. Не сразу я понял, что источник света находится не в руке Гарриет, что это она сама мерцает в осеннем мраке. Она обернулась. Глаза у нее фосфорицировали, тоже зеленые, нечеловеческие. Ничего не забывай, друг. Память есть колесница, и память есть путь. И память есть мост, который выводит из проклятых рабских оков к благословенной свободе. Лишь теперь я заметил, мы с ней в воде. То есть, нет, не совсем. По всем законам природы мы должны были уже утонуть. Пирс давно кончился. Под нашими ногами не оставалось ничего, принадлежащего к материальному миру. Река Делавер достаточно глубока для пропуска пароходов в филадельфийские порты. Между тем, я стоял будто в обычной луже, только чуть промочив башмаки. «Верь в меня», — заговорила Гарриет, — «не тревожься. Это как танец. Внимай музыки, держи ритм, слушай истории, и все будет хорошо». «Какие истории?» «Те, что мы черные с детства знаем». о близких наших в дьявольской утробе сгинувших. Рабством утроба это зовется. Иного нам не положено, иная судьба не про нас. Не сразу это понимаешь. Сызмальство-то для добра каждый открыт, и оно в голове не укладывается. Откуда, да за что такая доля? Хотя есть такие, которые не успевши родиться уж понимают. Неправильное в мире делается. Я вот из них, из таких. Случившееся далее, иначе как приобщением святых тайн я назвать не могу. Мы с Гарриет оказались как бы нанизанными на длинную цепь. Словами этого не опишешь. Вот разве так? Цепь была продернута сквозь мою душу, сквозь тот ее потаенный уголок, где теплилась память о тете Эмме, о маме, где дремала великая моя сила. То же самое с Гарриет. И в ее душе был такой же уголок, и там сейчас восстали от временного полузабвения все те, кого Гарриет утратила. Увидеть их смог даже я. Призраки, бесплотные, трепетные, они светились, как тогда, на гус реке в день гибели Мейнарда. Это были не мои призраки, но я тотчас понял все о каждом из них. Например, я понял все о мальчике лет двенадцати, в фигурку которого сгустился зеленоватый туман. Я уже знал, что имя мальчика эйп и что его угнали в начис дальше к югу, иными словами, туда, откуда не возвращаются. и снова я услыхал голос гарриет только говорили не уста и звуки доносились не из гортани а из тайных душевных глубин где пронизывала ее цепь ты не знаком с эйбом хайрам говорила гарриет но благодаря свету паромной переправы ты его видишь скорблю я ох как скорблю что Эйб с нами обратно не пойдет ведь это от боли за него ступила я на тайную дорогу свободы свечение в гарриет в груди гарри сделалось ярче Луч стал дорожкой, какая пролегает по воде в полнолуние. Но воды уже не было, и доков не было, а все пространство заполняли призраки, танцующие джубу. Вероятно, именно такими Гарриет их запомнила. Мы двигались вперед. И стоило нам миновать очередное воспоминание, как оно истаивало, напоследок посветив зеленоватой дымной струйкой. «Про меня тебе известно, друг», — начала Гарриет. «Я в рабстве рождена». Мне только семь годочков было, когда Браадус, хозяин, отправил меня на болото силки проверять. Я могла без ноги или без руки остаться там же, на болоте, ядовитых тварей без счету, но я целехонько воротилась. В девять лет меня в большой дом взяли, в горничное. Поначалу не ладилось дело, и хозяйка порола меня всякий день, веревку вчетверо сложит и порит. Я стала думать, не иначе Бог так судил. Верно, я и правда дрянь. Не зря ведь меня дрянью называют. Верно, не заслуживаю другого обращения-то. Говорю тебе, это был ад. Но а все же не самое дно адово. Нет, туда мне угодить не случалось, хвала Господу. Ты догадался, о чем я толкую, так ведь? Я о дороге, по которой наших в безвестность уводили. Откуда ни возврата, ни весточки. Конец дороги этой батон руж слышал, небось, нет? Это в Луизиане, на Миссисипи, южнее Натчеза. Туда меня не занесло, и угрозы даже такой не было. Зато дядя мой Харк, из страха одного, что продан будет, с семьей разлучен, руку себе отрубил. Показалось ему, что белые уж очень к нему приглядываются. Он рассудил, калеку продать не получится, не нужен никому калека. Взял топор, да как тяпнет по руке, сразу половину отсек. Это говорит Господу Богу. Лучше, говорит, без руки, чем без семьи. Но дядя Харк был такой один. Другие шли на юг, смирные, как овцы. Оставляли за собой жен рыдающих, мужей горем разбитых, детишек осиротевших. А теперь я расскажу про Эйба, про мальчика, которого ты только что видел. Лицо его и сейчас передо мной стоит. Эдакая скуластенькая мордашка, глаза огромные, удивленные. Эйб хорошим был, почтительным. Поперек старших не словечко, все помалкивал. Матушка его родами померла, отца еще раньше продали. Что там у него на сердце творилось, мы только догадывались. санта -то он ничем горя не выдавал. Любили его наши, оберегать старались. И с расспросами не лезли о житье-бытье. Оно всякому понятно, каково сироте живется. А вот для белых, особенно для надсмотрщика, который без плетки должно и спать не ложился, для таких хейп точно зано забыл, точно бельмо на глазу. Как он бегал, точно неребячий ребячий имел, а львиные. Вот бы агент из него получился. Словом, поймать его, чтобы высечь никто не мог. Помню, Браадос, хозяин, еще только думает о порке, а ибо уж и след простыл. Ищи свищи. Надсмотрщик порой нам приказывал. Становитесь цепью, ловите паршивца. Мы, ясное дело, становились, но только для виду. Сердца наши сейбом были. Сам знаешь, чернокожий любое неповиновение, пусть даже не свое, а ближнего, за победу считает. Как сейчас вижу, мчится эйп через поле, точно ветер. коколои перед ним расступаются за ним смыкаются шух шух а я про себя думаю и каждый думает свобода сама свобода разгулялась среди колосев эйп он сейчас и от плетки свободен и разлука на него не давит потому что не с кем его разлучать так мы про него понимали эйбу я многим обязана если б не он я бы может и не переправляла бы сейчас наших поэтому эйп мне дал волей подышать гарет вдруг остановился Через некоторое время мы продолжили путь, но уже в молчании. Описанное оживало перед моим взором. Сама же Гарриет светилась теперь настолько ярко, что каждая деталь — гребешки, волн, дальний берег, края туч над горизонтом — имели фосфорицирующие зеленые контуры. «Стою однажды возле магазина, никого не трогаю», — снова заговорила Гарриет. «Вдруг, Эйб, что твоя молния?» — через скамейку перемахнул, под фургон нырь, с другой стороны выскочил и дальше помчался. А за ним старый Гэллоуэй. Хромает, спотыкается, отдувается. Увидал чернокожего, кричит. «Эй, малый, вон того, пострела хватай!» Тот послушался. Вдвоем они Эйба в угол загнали. Ха, это все равно, что ветер в угол загнать. эйп на четвереньке и между ног у Гэллоуэй прошмыгнул, как лодочка под мостом. Гэллоуэй взбеленился, руки собственные последними словами обругал. Мне бы догадаться, самой стрекача задать. Но я была как зачарованная таращилась, будто в цирке. Между тем народ собрался, чернокожие и белые отребья. Гоняют Эйба, он не дается. Эти умаялись, пыхтят, сквернословят с досадой. Гэллоуэй уже и сам не рад, что связался. Сам бы готов плюнуть да уйти. Но куда ж там, люди же смотрят. Куда ее денешь, честь-то? Хозяин не справился с рабом, с мальчишкой, стыд и срам. И вот Гэллоуэй перестал метаться, перестал вопить, с умом к делу подошел. Но Эйб и на этот раз выскользнул. Как глянет на меня, знаешь, Хайрам... Я ведь совсем малявкой была, не понимала толком, что такое рабство. Конечно, и мне хотелось на себя работать, монетку получать, и чтоб не пароли Мелкие хотенья, детские. Религии я не имела, веры не имела, но тут вся душа моя перевернулась, будто святой дух сошел. Смотрю, эйп прямо на меня бежит. Гэллоуэй заорал ко мне, обращаясь, «Держи его, хватай!» Он всем эти слова кричал. А я не могла хватать, и не стало бы, ни за что не стало. тоже нашел надсмотрщика. Да и любой надсмотрщик, если есть у него хоть капля мозгов, не связался бы с Эйбом. Он, эйп от меня метнулся, крутанулся и снова ко мне. Тогда Гэллоуэй, так как схватит гирю, тяжеленную, да как швырнет Эйбу вслед? Не знаю, чем он думал. У Эйба глаза на затылке, как у кролика. Что до девчонки гаряет, ей такого дара Господь не отмерил». Теперь уже гарриет лучилось, будто двадцать фонарей, причем не зеленоватым, а чистейшим белым светом. Вода исчезла, я не чуял собственных ног, да и остального сам сделался вроде призрака, летящего на голос другой призрачной субстанции. Гиря просвистела мимо Эйбова уха и угодила мне в голову, череп раскроила, черная ночь господня обрушилась, спрятала меня. Я очнулась, да только не в дорчестере, Эйб все бегал, За ним гонялись, поджигали деревья, которых он касался, лес пылал, лес дотла сгорел, земля пеплом покрылась. И тут ветер как налетит, пепел этот как подхватит, и встали из пепла чернокожие, на каждом одежда синего цвета и винтовка на ремне. И я с ними в одном строю стояла. Сколько их было, не счесть Хайрам, не счесть, говорю тебе, целое воинство. А в глазах-то словно летопись страданий наших. Только не буквами написано, а картинками. И я всю разом прочла. Все унижения до единого, как свои, прочувствовала. А еще вот что я тебе скажу. Воины были на одно лицо, на эйбово лицо Хайрам. А стояла я на горе, на высоченной горе с утеса вниз глядела. Внизу земля наша закабаленная. Хлопчатник, который из тела черного растет, кровью вместо воды питается. Воины, те кругом меня были, Плечом к плечу. Вдруг, как запоют они тысячи эйбов, как грянут. Только не слова звучали в той песне, а боль вековая. Знак я подала, и обрушилась наше войско прямо на долины, грехом напитанные. И клич наш боевой был мощнее гула, когда река из ущелья на простор вырывается. Тут я глаза открыла. Смотрю, мама надо мною плачет. Оказывается, я несколько месяцев без сознания валялась. Все думали, конец мне. А вышло нет, не конец, а начало, второе рождение. Целый год еще понадобился, чтобы руки-ноги у меня снова заработали. И молчала я, за недели, за месяцы и ни словечко. Но слова-то были, голову от них распирала от слов. От каких, спросишь? Ладно, скажу, не вечно нам бегать да прятаться. Победа за нами будет, да не случайная, а тогда, когда сами решим. Ринемся на эту страну, отомстим за всех, которые сгинули, от которых имечка даже не осталось. Гнев обрушим на проклятый начис. Испепелим батон руш. Свечение в Гарриет начало меркнуть. Постепенно, так же, как и нарастало, мое тело заново обретало чувствительность. Первым включилось сердце, затем движимые его барабанным ритмом заработали легкие. В следующее мгновение кровь прилила к ладоням и ступням. Я живой, теплый, в сухих башмаках стоял на твердой почве. Эйп, юный Эйп, я тебя помню. В жизни моей еще не было тайной дороги. Я не умела переправлять, не дружила с агентами, не спасала сирот, не встретила и тем паче не утратила микаю Бленда. Ты же, Эйп, дал мне затюканной, несмышленной девчонке истинной свободы понюхать. На секунду этот дух до меня донесся, а хватило. Я слыхал, тебя в конце концов поймали, эйп поймали возле Хэмптонс-парк, у речки Элиас-крик. Загнали тебя, и ты выдохся. Да только загоняли-то, травили-то всем городишкой, чтобы ему сгинуть. Так вот, я не верю. Не из таковских ты, эйп Скорее бы, как волчонок, ногу себе отгрыз, а в кандалах не остался бы. Свет, исходивший от Гарриет, умолился до слабого, едва заметного зеленоватого мерцания. Глазам уже не было больно. Я стал озираться. Доки, река, ветхие пирсы. Куда что делось? Я поднял взгляд. Тучи тоже исчезли. Небо очистилось, ярко горела полярная звезда. Мы с Гарриет находились на сжатом поле, неподалеку щетинился лес, а само поле простиралось по пологому склону холма. Не без опаски я оглянулся. Раз мы из лесу пришли, значит, должна белеть под звездами тропа, Как бы не так, ничего не белеет, сомкнута стена из синя-черных деревьев. Гарриет застонала. Я бросился к ней, тяжко опершейся на посох, и уловил два слова, произнесенные дрожащим голосом. «Конь! Седло!» Она пошатнулась, рухнула навзничь. Я поспешил опуститься на колени, приподнять ее голову. Стоны продолжались, уже еле слышные. И тут затрубил рожок. не убирая ладони из под затылка гарриет я оглянулся в поле почти у горизонта маячили тени приневоленных тут то я и сообразил филадельфия осталась далеко позади дверь отворилась пространство сложилось вдвое в четверо в восьмеро как платок как шаль я стал участником легендарной переправы